что непременно желая получить сведения о своём барине. Старуха, боявшаяся удовлетворить мою просьбу, чтобы не вызвать у меня опасного волнения, или, может статься, раздражавшей меня нарочно с целью ухудшить мою болезнь, долго отвечала полусловами, но я так настаивал, что она наконец заявила: "Сеньёр Кавальеро, у вас нет теперь другого барина, кроме вас самих".